Глава тридцать вторая. С Божьего благословения мы собрались здесь на первое собрание Великого Поста, чтобы приготовиться к красоте и труду воздержания. Однако, прежде чем говорить о том, от чего нам вскоре придется отказаться, давайте снова возрадуемся тому, что у нас есть. Аббатиса легко опускает руки нарезные головы львов и устремляет взгляд на море обращенных к ней напряженных лиц. Комната полна. Монахини-хора, послушницы, прислужницы — все на своих местах. Нет только старых и немощных, причем отсутствие самой старой и недавно заболевшей особенно бросается в глаза. В последние дни я получила немало писем от наших гостей и покровителей, которые благодарят нас за гостеприимство. Прочти я их сейчас, это вызвало бы настоящую эпидемию гордыни». «На излечение которой не хватило бы всего великого поста», — улыбается Батиса, давая понять, что пошутила. Однако несколько слов, я думаю, прочесть все же стоит. Исходят они ни от кого иного, как от сестры герцога Леоноры, которая поднялась с одра болезни, чтобы посетить родных в нашем монастыре. Откашлившись, Мадонна Чара еще больше выпрямляется в кресле. От маленьких послаблений в одежде, вдохновленных карнавалом, не осталось и следа. Исчезли пышные нижние юбки. Головной убор отличается суровой простотой. Никаких кружевных оторочек. Яркое нагрудное распятие с драгоценными камнями заменено простым серебряным. Всякий, кто увидел бы ее сейчас, наверняка решил бы, что эта женщина знает, как позаботиться о своей пастве. Всем святым сестрам, находящимся под вашим попечением, прошу передать, что карнавальный концерт и представление доставили мне и моим спутницам радости, глубокое духовное утешение. Мы вышли за ворота монастыря с чувством глубокой убежденности в том, что нашему городу, за который молятся исполненные такой святой любви женщины, ничто не грозит и так далее в том же цветистом и чувствительном стиле до следующего конца. Должна признаться, что душа моя поет, а губы розовеют и хранят вкус дикой земляники. Надеюсь, моя просьба не отвлечет вас от служения Господу и заранее благодарю вас за рецепт всего лакомства, производству которого я желала бы обучить своих поваров. Полагаю, сестра Федерика, что эта просьба адресована вам. Однако хозяйка кухни отнюдь не в восторге. А может, не стоит ей рассказывать? У нее племянница в монастыре — тело Господня. Если она узнает рецепт, то наверняка расскажет его племяннице. А коли он попадет к ним, так на следующий год везде будут подавать то же самое. «В таком случае вам следует слегка изменить его, чтобы сохранить превосходство за нами», издает тихий звенящий смешок Абатиса и вся комната отвечает ей тем же. Зуана бросает взгляд на сестру Юмилиану, которая наблюдает за остальными, не принимая участия в их веселье. Она хорошо справляется со своим нетерпением. А пока, сестра Сколастика, я должна отослать две копии страстей святой Екатерины в родственные обители Венеции и Сиены, где уже услышали о том, что мы представляли новую пьесу. И еще, сестра Бенедикта, я получила письмо из Рима, не более, не менее, как от кардинала Иполито Десте. Лицо, сидящее во втором ряду хозяйки хора, вспыхивает, словно звезда. Похоже, что новость о вашем сочинении, исполненном в праздник святой Агнесы, достигла его ушей, и он в качестве подарка монастырю посылает партитуру «Плача и еремии сочиненную самим Джованни Дополистриной, в надежде, что мы исполним его в пасхальную неделю. Бенедикта качает головой, но значит ли это, что она не верит своим ушам или просто пытается удержать в памяти новые мелодии? Сказать трудно. С учетом пожертвований, как уже полученных, так и обещанных, и при условии, что новое преданное поступит вовремя, могу сообщить, что в следующую зиму мы сможем заказать тайную вечерю для стены нашей трапезной. Кто-то хлопает в ладоши а несколько монахинь помоложе даже издают радостные крики. Без малого сорок лет прошло с тех пор, как пожар, вызванный одинокой свечой, которую кто-то оставил гореть после ужина, уничтожил оригинальные фрески. И вот теперь Санта-Катерине представится возможность не только заказать произведение искусства по нынешней моде, но и пережить восторг от того, что известный художник — будет работать за ширмой в их трапезной, пока не завершит картину. Зуаны не в восторге от сегодняшней живописи, которая, на ее взгляд, больше озабочена изображением сведенных судорогой тел, нежели следованием анатомической правде. Тем не менее, новость и на нее производит большое впечатление. Заказы такого масштаба стоят кучу денег. Она невольно задается вопросом, что было бы, не переживи серафина лечение. Смерть послушницы, не дожившей до принятия обета, обычно влечет за собой возвращение части приданого. Зато удачный побег приводит к потере целого. Об этом Зуана до сих пор не думала. Возможно, не она одна замечает связь между состоянием девушки и фреской. Одна или две монахини тоже косятся на боковые ряды, где небольшой просвет между сидящими послушницами отмечает ее отсутствие. А Батиса, которая в умах читает лучше, чем в душах, поднимает руки, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. И, наконец, прежде чем перейти к следующему вопросу, нам следует отдать должное еще одной из наших сестер, которую мы обязаны поблагодарить особо. Как вам всем уже известно, сразу после успешного концерта и представления, наша младшая послушница Серафина серьезно заболела — У нее внезапно началась лихорадка, сопровождаемая припадками. Без своевременного вмешательства и бдения нашей сестры-травницы мы бы наверняка ее потеряли. Искусство врачевания — один из величайших даров Господа, а опыт и самопожертвование сестры Зуаны делают лучше жизнь каждой обитательницы Санта-Катерины. На эту исключительную похвалу комната отвечает шелестом одобрения и улыбками. Зуана застегнута врасплох, а потому тоже улыбается и опускает глаза. А Батиса, однако, хорошо выбрала момент. Все присутствующие — монахини, послушницы и прислуга — рады признать заслуги травницы. Вообще-то звезда Зуаны и до карнавала была на подъеме. Она сыграла роль в усмирении Серафины и во дворении ее в хор. Она избавила от заразы монастырь и себя тоже — а теперь участвовала в драме болезни послушницы, пришедшей к столь театральному финалу. Все это естественным образом привлекало к ней внимание. Зуана, много лет стремившаяся существовать в монастыре незамеченной, вдруг оказалась вовлеченной в самую гущу жизни общины, да еще и в качестве признанной любимицы Аббатисы. А теперь, я полагаю, мы можем начать обсуждение порядка Великого Поста. Да, сестра Юмилиана? «Мадонна Чиара, вы позволите?» Из середины второго ряда встает Емеляна и, сложив ладони, оборачивается к сидящим позади нее сестрам и начинает. «Прежде чем продолжать, нам следует поговорить о чуде, о том, что более всего иного свидетельствует о присутствии Господа среди нас». Сделав паузу, она убеждается, что все слушают ее и продолжает. Я говорю о приходе сестры Магдалены в келью-послушницы и о той роли, которую сыграла она в этом чудесном, исключительном выздоровлении. Тем из нас, кто видел это своими глазами, показалось, будто сам Господь наш Иисус Христос присутствовал в той келье и помогал вернуть молодую женщину к жизни. В комнате становится очень тихо. «Могу ли я продолжать?» Снова бросает взгляд на Аббатису Емелиана, и та едва заметно кивает. Теперь Юмилиана обращается к Зуане. «Сестра Зуана, вы вошли в келью раньше многих из нас. Возможно, вы расскажете нам подробно о том, что там случилось». Зуана, снова оказавшись в центре всеобщего внимания, поднимает глаза и встречается с пронзительным взглядом сестры Емелианы. «Я». «Я не уверена, что видела больше вашего, дорогая сестра. Я была в аптеке, где готовила отвар, а когда вернулась, сестра Магдалена уже оставила свою келью и, молясь, сидела возле послушницы. Хотя ее слова чистая правда, ясно, что не их хотела услышать от нее Емелиана. А не было ли там чего-нибудь чудесного? Какого-нибудь видения Господа, коснувшегося как ее, так и больной девушки?» Теперь Зуана особенно тщательно выбирает слова. Присутствие сестры Магдалены, несомненно, очень хорошо подействовало на девушку. Она открыла глаза, впервые с тех пор, как заснула под влиянием снадобья. Сестра-наставница мерит ее холодным взглядом. «Как, оказывается, легко наживать врагов», — думает Зуана. «Ах, да ведь она же умирала! Это и было чудо!» — выпаливает сестра Филичета, — точно из страха, что слова, если она и дальше будет удерживать их в себе, разорвут ее изнутри. Наступает недолгая звенящая тишина, как будто весь зал затаил дыхание. Да, такого собрания действительно стоило дожидаться. — Сестра Филичета, — голос Абатисы тих, — и в противоположность другим сдержан. Это сильные выражения для описания события, которого вы, насколько я понимаю, своими глазами не видели. Я? Ну, я... В общем, нет. А Батиса устремляет профессионально холодный взгляд на Зуану. Сестра Зуана. Вы лечили послушницу и были с ней в келье всю ночь, до прихода остальных. Нам чрезвычайно важно знать, заметили ли вы что-нибудь? Было ли у вас ощущение того того видения, о котором здесь говорилось. «Я... Что я видела?» Зуана изо всех сил старается подобрать правильные слова, выражающие истину, которую признает не только ее разум, но и сердце. «Я видела, как сестра Магдалена молилась рядом с девушкой, истово молилась и говорила о Господе и о том, что он был с ней. Она делает паузу и неожиданно добавляет, «Сама я ничего не видела, но не могу не думать, что он внимал ее молитвам». «Истинно», — торжественно произносит Аббатиса, «как он всегда внимает всем нашим мольбам и заступничеству. Благодарю вас». Юмилиана, похоже, хочет заговорить, но Аббатиса еще не кончила. «И, насколько я помню, наш с вами разговор сегодня утром, сестра Емельяна? А ведь это важный вопрос. Вы сами не испытали никакого видения, войдя в келью?» Емеляна хмурится. Трудно сказать, кем она больше разочарована. Аббатисой, Зуаной или сестрой Филичитой. Возможно, даже самой собой. «Я видела, что Серафина, которая была очень худо за несколько часов до того, поправилась. И я слышала, как она сказала, что тоже видела его». И снова едва заметный шепоток пробегает по комнате. «Но вы сами не видели?» Сестра-наставница колеблется, потом качает головой. «А из тех сестер, которые пришли в комнату позже, кто-нибудь видел что-нибудь?» Послушницы нервно переглядываются, а монахиням хора ясно, что персеверанца дорого дала бы, чтобы сказать, будто видела, но знает что лгать нельзя». Зуана видит, как прямо перед ней в такт трясут головами двойняшки. «Молчание нарастает», — Аббатиса кивает. «Всем большое спасибо, и особенно вам, сестра Емельяна. Вы оказали нам большую услугу, напомнив именно сейчас о сестре Магдалене. Я сама хотела поговорить о ней позже, но, возможно, лучше сделать это сразу». Сестра Магдалена, как мы все знаем, чистая душа, готовая отдать последний вздох ради блага молодой сестры. Она всегда была скромна и не хотела привлекать к себе внимания. Более того, она давно изъявила пламенное желание, чтобы ее оставили в покое и дали служить Господу так, как Он ей укажет. Как могут подтвердить старейшие из сестер монастыря, в том числе и вы, сестра Юмилиана, «Много лет назад ее желание было удовлетворено тогдашней Абатисой и епископом, и с тех пор община всегда считалась с этим». Зуана торопливо подсчитывает. «На сколько же лет сестра наставница старшей Абатисы? На пять, может, на десять. Она так мало заботится о своей внешности, что трудно сказать точнее. Как бы то ни было в 1540-м, когда разгорелся этот сыр-бор, Она наверняка была послушницей, либо совсем молоденькой монахиней. Молодые всегда легче поддаются влияниям. Однако, как вы сами сказали, похоже, что теперь она решила этот обед нарушить, в свете чего, полагаю, нам следует позаботиться о ее благополучии. Она чрезвычайно слаба, быть может, даже не настолько здорова, чтобы передвигаться по монастырю самостоятельно, без посторонней помощи. Лучшее, что мы, как мне кажется, могли бы в данный момент предпринять, это перевести ее в лазарет под присмотр сестры Зуаны, где та смогла бы заботиться о ней до конца ее дней. Переменное настроение настолько совершенное и столь искренне выраженное, что Зуана на мгновение теряет дар речи. Но не Юмилиана. «Если ей предстоит покинуть свою келью...» Если община решит, что так для нее лучше, то тогда надо позволить ей приходить в часовню на мессу и принимать причастие. Я уверена, что среди нас есть сестры, которые с радостью на руках отнесут ее туда, если она того пожелает». Все присутствующие явно затаивают дыхание. На первый взгляд может показаться, что бой идет только между Аббатисой и сестрой-наставницей. Но на самом деле происходит нечто большее. Некоторые монахини постарше, такие как Агнезина и Конкордия, естественные союзницы Юмилианы, наверняка еще помнят службы, когда каждый приход сестры Магдалены совпадал с появлением у нее кровоточащих стигматов. И, судя по царящему в монастыре возбуждению, многие монахини помоложе уже наслышаны об этом «Сестра вы меня опередили, однако сестра Магдалена так слаба, что даже это, по-моему, будет невозможно», — на одном дыхании произносит Аббатиса. «Вообще-то я уже обсудила этот вопрос с отцом Ромеро, и он даже побывал у нее с утра, когда приходил выслушать исповедь послушницы». Был он у Магдалены или нет, никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть, так как все в это время работали. Да и почему бы кому-то сомневаться в словах Абатисы? Однако Зуана немедленно ловит себя именно на этом. Увы, она была без сознания, и потому не могла ни исповедаться, ни принять причастие. Но отец Ромеро обещал прийти снова. «О, неужели она умирает? Неужели, не успев обрести самую святую нашу душу, мы снова потеряем ее?» В голосе сестры Филичиты слышны слезы, и монахи не помоложе пугаются. Юмилиана бросает на нее острый взгляд. Одно дело — мериться силами с искушенным противником, другое — обнаружить, что тебя подводят собственные союзники. «Все мы умрем когда-нибудь, сестра Филичита», — мягко говорит Абатиса. «И потому должны быть великодушны». Ведь для самой Магдалены воссоединение с Господом станет величайшим праздником. Слова столь простые, что при других обстоятельствах могли быть сказаны самой сестрой-наставницей, мгновенно успокаивают собравшихся. А Батиса, прямая и грациозная, сидит на возвышении в кресле. «Сестра Зуана, вы, как сестра-травница, видели нашу дорогую сестру совсем недавно?» «Может быть, вы поделитесь с нами своими мыслями о ее силе или хрупкости?» Она поворачивается к Зуане, глаза ее горят. Поглядеть на нее, так она прямо наслаждается происходящим. В часы досуга самые озорные монахини нередко поговаривают, что из нее вышла бы великолепная жена для какого-нибудь вельможи и что она заправляла бы его семьей и палацу не хуже, чем заправляет монастырем. Звание кажется, что они к ней несправедливы. Ей бы не палацу править, а государством. В сущности, этим она тут и занимается. У нее все как у настоящего правителя, есть даже свои шпионы и доносчики, чтобы сохранять власть от всех поползновений на нее. Когда я видела ее сегодня утром, она была без сознания и очень слаба. Кроме того, она страдает от сильных пролежней. По моему мнению, было бы милосердно тревожить ее как можно меньше. Похоже, что среди шпионов и доносчиков Абатисы Зуана удостоилась выдающегося места. А если бы мы приняли такое решение, вы взялись бы смотреть за ней в лазарете? В прошлом вы выражали серьезную озабоченность ее состоянием, как я помню». Но так ли уж нужна самой Зуане эта роль? Сейчас она не в состоянии ответить. Она склоняет голову. «Если такова будет воля общины, я сочту за честь исполнять ее». Аббатиса расправляет юбки и обращается ко всем. «Итак, приступим к голосованию». Вопрос заключается в том, должны ли мы перенести нашу возлюбленную престарелую сестру Магдалену в лазарет, где ей облегчат переход в руки Господа? Послушницы следят за тем, как монахини хора одна за другой выходят вперед и спиной к комнате для пущей анонимности берут из деревянного ведра шар: черный означает нет, белый да, и опускают его в дырку на крышке коробки для голосования. Когда все выразили свое мнение, коробку опустошают, сестра, ризничая, в присутствии превратницы подсчитывает шары, и голосование считается состоявшимся. Следует заметить, что хотя в этот раз белые шары преобладают, черных оказывается больше, чем всегда.